Во второй книге трилогии основное внимание уделено периоду с начала 1918 года до весны 1919, когда Махно ведет активные боевые действия против германцев, стремящихся оккупировать Украину, а также против белогвардейцев.